Для того, чтобы найти это простейшее начало растительного организма, мы должны обратиться к растениям, уклоняющимся от обыкновенного представления растений. От того типичного растения, снабженного семенами и цветами, с которым мы только что успели познакомиться. Если при небольшом усилии воображения вы отрешитесь на минуту от настоящего, и перенесетесь мысленно в одну из живописных окрестностей Москвы, например, в Кунцево, и постараетесь вызвать в своей памяти те впечатления, которые вы испытывали, спускаясь по тропинке в Кунцевский овраг, то, конечно, вспомните, что по мере того, как вы погружались в его зеленую заросль, по мере того, как вас охватывала его сырая, пропитанная испарениями атмосфера, Вашим глазам представлялась совершенно своеобразная растительность. На каждом шагу с одна врага, или с его обрывов, словно пучки зеленых страусовых перьев, или воткнутые в землю маковки пальм, торчат узорчатые, раскинутые папоротники. А еще ниже, по топкому берегу, и в самой воде ручья или болотистой лужи, Сплошной щеткой столпились елочки-хвоща с кое-где уцелевшими на их верхушках черными головками. Чем-то чуждым, необычным каждый раз пахнет от этой картины. Невольно чувствуешь, что эта растительная обстановка совсем не та, которую оставил наверху оврага. И это безотчетное впечатление не обманывает нас. Этот мир папоротников и хвощей действительно совершенно своеобразный мир, или, вернее, осколок растительного мира, покрывавшего нашу планету в давно минувшие геологические эпохи. Эти папоротники, хвощи, и сродные с ними, и также очень обыкновенные в наших лесах луны, то есть те стелящиеся, сухощавые, маховидные растения с приподнимающимися местами желтоватыми колосками, которыми иногда украшают окна при вставке «Зимний храм». Все эти растения, или вернее, сродные с ними формы, были преобладающей растительностью на нашей планете в то время, когда образовывался каменный уголь. Этот уголь содержит их остатки, целые стволы, отпечатки листьев, плода, По этим остаткам, при помощи некоторой доли фантазии, можно было воспроизвести виды прежней растительности на земле. Ландшафты, которых не видал ни один человеческий глаз. Леса той отдаленной эпохи заключали древовидные папоротники, уцелевшие теперь только в некоторых влажных тропических странах и разводимые в наших оранжереях. Наш приземистый, стерющийся по земле плаун был представлен громадными чешуя-древами, лепидодендронами. А наш тощий, мелкорослый хвощ, только кое-где в Южной Америке, еще достигающий высоты нескольких десятков футов, был представлен такими же древесными коломитами, эквизититами и другими. Я только что несколько раз употребил выражение, которое нуждается в объяснении — и нечувствительно вернет нас к нашему вопросу. Я сказал, что плууны сродни папоротникам и хвощам, и что теперь живущие формы всех этих растений сродни ископаемым. В чем же заключается это сродство? И чем все эти папоротники, плауны и хвощи отличаются от остальных лиственных и хвойных растений? Некоторые особенности в жизни папоротников – Уже давно обратили на себя внимание даже людей неученых. Всем известны поэтические поверья о цветении папоротников в ночь под Иванов день. В основе этого поверья лежит наблюденный факт, что папоротник никогда не цветет, что у него нет цветов, как у других растений. Тоже справедливо относительно хвощей и плаунов, Все эти растения так и называются бесцветковыми. Но если у них нет цветов, то у них не может быть и семян, которые образуются из яичек в цветке. Чем же они размножаются? Если мы обратим внимание на изнанку листьев папоротника, на черные шишечки хвоща, на желтые колоски плуна, то заметим, что все они ко времени зрелости представят следующее общее явление. Стоит их встряхнуть над рукой или листом белой бумаги, и мы получим тончайшую буроватую или желтую пыль. Эта пыль состоит из очень мелких телец, видимых только в микроскоп. Они так малы, что на одном вершке их поместилось бы в ряд около 1500. Каждая такая пылинка может дать сначала новому растению. Вот так называемое плаунное семя, то есть желтый, нежный на ощупь порошок, высыпающийся из колосков плауна и которым в аптеках пересыпают пилюли. Я бросаю горсть этого порошка на пламя свечи. Облачко пыли рассекается молниеобразными вспышками. В былое время. Этим пользовались для изображения молний в театре. В этой вспышке погибли в зачатке миллионы будущих растений. Эти микроскопические тела ботаники называют спорами, а все растения, ими размножающиеся и лишенные цветов и семян, споровыми. Сюда относятся, кроме перечисленных растений, еще мхи, водоросли, в обыкновенной жизни называемые тиной и грибы, как те, которые мы называем этим именем, так и те, которые мы обыкновенно называем плесенью. Итак, мы видим, что споровое растение, будет ли то микроскопическая плесень или древесный папоротник, обязано своим происхождением невидимой пылинки, споре. Что же такое эта спора? Не будет ли она, то искомое простейшее форменное начало растения, которого мы не могли признать в семени. Действительно, микроскопическое исследование показывает, что спора состоит из пузырька с твердую оболочкой, заключающую внутри жидкие и полужидкие вещества. Это так называемые клеточки. В клеточке мы должны видеть простейшие исходное начало всякого организма. Ее мы уже не в состоянии разделить на части – способные к самостоятельному существованию. Это действительный предел, далее которого не идет наш морфологический анализ. Это органическая единица. Здесь сам собой рождается вопрос, не можем ли мы проследить и начало образования семени до той поры, когда оно еще состояло из одной клеточки, ведь не возникло же оно разом со своим корешком, стебельком и семенодолями. В одной из последующих бесед мы действительно будем иметь случай убедиться, что и всякое семенное растение начинается одной клеточкой. Эту клеточку мы найдем в яичке, когда ближе ознакомимся с его строением. Следовательно, всякое растение, споровое или семенное, начинается одной клеточкой. Различие состоит только в том, что у первых эта клеточка отделяется от произведшего ее растения, у последних она развивается, разрастается в сложный орган, в семя, и только в таком виде отделяется от материнского растения. Все живое, будет ли то простейшее растение или человек, начинается одною клеточкой. Некоторые микроскопические, а иногда и не микроскопические растения – сохраняют это одноклеточное строение в течение всей своей жизни. Другие же, развиваясь, усложняются в своем строении, образуя из одной клеточки две, несколько, бесчисленное множество. Всякое растение, следовательно, не только образуется из клеточки, но и во всех своих частях состоит из клеточек, «Клеточка — это кирпич, из которого выведено здание растения».